об искусстве пения в прошлом и в наши дни. Everybody Magazine. 11 ноября 1950 года. Мысль о том, что в 20 веке искусство пения зачахло, лишь одна из предвзятых идей о добром старом времени. В действительности оно чрезвычайно окрепло. 50 лет назад из певцов, умевших владеть голосом и потому сохранивших его, выделялись лишь братья Решки, обученные своей матерью. Сентли, в прошлом мальчик Харист из Ливерпуля, Аделина Патти и Эдуард Лойд. В каждую эпоху любители пения ошибочно сетуют на то, что вокальное искусство выродилось, и обращают взоры к прошлому, к воображаемому золотому веку, когда все певцы, обученные итальянскими магами, владели тайной бельканто и с блеском на высоком уровне выступали в больших оперных театрах Европы. Это были сопрано с верхами от до, до фа тенора с высоким до, баритоны с высоким соль диезом и низкие глубокие басы с низким ми -бемолем. И нам кажется, что подобных вокалистов мы уже не услышим в нашу ущербную эпоху. Так мы идеализируем певцов, выступавших 60 лет назад. Но это не влияет на меня, ибо я их не слышал. Если сравнивать выдающихся вокалистов, то прежние были не лучше современных. А средние певцы значительно хуже современных средних. В эпоху господства королевской итальянской оперы мистер Хедлнеш Нэш не мог бы выступать под таким именем. Но сеньор Эдален Нашио чувствовал бы себя как дома и в обществе сеньора Фоли, сеньором Кампабелло и в кругу таких выдающихся вокалистов, как мистер Сентли, мистер Симс Ривс, мистер Лайл, мисс Кэтрин Хейс и другие, отказавшиеся изменить свои имена на чужестранный манер и скрыть свою национальность. Один Эдуард Ллойд остался за бортом, ибо не хотел петь ни на каком языке, кроме своего родного. В интервале между Марио и Яном Решке образованные, хорошо обученные драматические теноры пели так ужасно, что их голоса окрестили козлетонами. Хедлнэш – орфей, по сравнению с некогда прославленным Гаяра. Прочие тенора были пролетариями и выработали себе стенобитные голоса, будучи продавцами газет, разносчиками сдобы, пехотными сержантами и бедными, но горластыми аукционистами на распродажах всякого хлама. Все они сорвали себе голоса и ныне позабыты. Решки, по сравнению с ними, был принцем. Когда я в детстве впервые попал в оперу и слушал Трубадура, меня удивил во второй картине голос за сценой. Это Манрико, пел свою серенаду. Я спросил моего взрослого спутника, учителя пения, который привел меня в театр. «Что это такое?» Учитель ответил. «Свинья в подворотне». Я воздерживаюсь спасти имя этого тенора от забвения. В общем, постановка голоса сейчас неизмеримо выше той, какая бытовала пятьдесят лет назад. Голоса, настолько натруженные постоянным пением в верхней квинте своего диапазона, что качаются на каждой ноте и детонируют. Сопрано, которых Гарсия научил лелеять лишь высокое «до» на гласном «а», и которым вскоре приходится ограничить себя себемолем, в те дни были обычны. Сейчас они исчезли. Истых итальянцев, певцов и дирижеров, для которых музыка Вагнера не существовала, кроме разве что Лэнгрина, уже нет в живых. А о Тосканини ближе немецкая музыка, чем сочинение Россини. Раньше считали, что вагнеровская музыка рушит голоса, и что оперные певцы должны петь только Россини, Даницетти, Беллини и Мербера. Теперь поняли, что Вагнер, Моцарт и Гендель не испортили ни одного хорошо поставленного голоса, ибо писали вокальные партии в их средних тесситурах. А очень высокими нотами для исключительных певцов пользовались редко. В Донжуане, величайшей из всех опер, поют два баритона и два баса, и ни в одной из этих партий нет звука, которого не мог бы воспроизвести Том, Дик или Гарри. Правда, мы разучились выпивать рулады, трели и группетто. Многие из наших вокалистов просто не владеют колоратурой, и BBC, предлагая им петь Росине, выставляет их на посмешище, в то время как те же певцы могли бы с успехом воскресить забытые шедевры вроде украшения «Строптивой», «Гетца» или «Багдадского цирюльника» Корнелиуса. А о чьи гугеноты необходимо транслировать со всей серьезностью, каждый раз только по одному акту и без единой купюры, BBC, по-видимому, и не слыхивала. Не будем больше слушать о золотом веке Бельканто. Мы поем гораздо лучше, чем наши предки. Я слышал всех самых знаменитых теноров, кроме Джулини, от Марио до Хедла -Нэша, И я знаю, о чем пишу, ибо меня, как и Решке, пению обучила мать, а не Гарсия. Конец книги. Апрель 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.